почерневший от употребления пузырь. Желудок животного, приделанный к раме из костей, из корзины на полке захватила горстку какой-то сухой травы, когда вода стала просачиваться из пузыря, Она повесила его прямо над огнем. Теперь, пока в нем есть вода, он не загорится. Хотя Джандалар не знал, что это, но запах, идущий от горшка, был знакомым. От него веяло дымом, и вдруг он вспомнил впоследствии, что в Зеландонии они использовали такой же лечебный отвар для ран и порезов. Ты очень хорошо говоришь на языке Зеландонии. Ты долго жила там? Несколько лет? Тогда ты знаешь, что наши люди всегда радушно принимают гостей. Я не понимаю этот народ. Чем я заслужил такое обращение? Ты жила с нами долго. Может быть, ты знаешь мою мать. Я сын Мартонны. Он замолчал, увидев, как исказилось ее лицо. Она была так шокирована, что стала еще уродливее. Ты сын Мартоны, рожденный у очага Джаканана? Нет, там родился мой брат Джахаран. Я же родился у очага Далайнара, который стал спутником матери позже. Ты знала Джаканана? Да. Она опустила глаза вниз, затем перевела взгляд на сосуд над огнем. Тогда ты должна знать мою мать, а если ты знала Мартонну, тогда тебе известно, что я не лжец. Она не могла бы воспитать лжеца. Знаю, что это невероятно, я сам почти... «Не верю, но женщина, с которой я путешествую, была на лошади, когда табун гнали к пропасти. Та лошадь была выращена ею и не принадлежала к табуну. Не знаю, жива ли Эйла. Ты должна сказать о Тароа, что я не лжец. Мне надо найти Эйлу, хотя бы узнать, жива ли она». Страстная речь Жандалара не пробудила никакого отклика. Женщина даже не отвела глаз от кипящей воды. Она знала, что он не лжет. Одна из охотниц от Тароа рассказывала ей о женщине, скакавшей на лошади. «Так ты знала Мартону?» — спросил Джандалар, приблизившись к огню. «Да, раз уж была там. В юности меня послали учиться в девятую пещеру Зеландонии. Садись здесь». Она взяла мягкую кожу и смочила ее в отваре, промыла его рану и внимательно рассмотрела ее. «Ты был ненадолго оглушен, но ничего серьезного. Само заживет. Может, у тебя болит голова? Я дам тебе кое-что. Нет, мне ничего не нужно». Хотя я хочу пить. Могу я попить из твоей фляги? Спросил он, подойдя к большому сосуду. Я вновь наполню его водой. У тебя есть чашка? Она слегка замешкалась, но все же подала чашку. Где я могу налить воды в флягу? Где здесь берут воду? Не беспокойся насчет воды. Шагнув вперед... Он поглядел ей в глаза и понял, что не получит разрешения ходить свободно и без охраны, даже за водой. Мы не пытались охотиться на тех лошадей, а если бы и пытались охотиться, то возместили бы урон. Правда, там погиб целый табун, надеюсь, что там... Под обрывом нет Эйлы, Шармуна. Я должен найти ее. Ты любишь ее? Да, люблю. Мы ехали ко мне домой. Там я должен был стать ее спутником. Мне также необходимо рассказать о смерти моего младшего брата Таналана. Мы путешествовали вместе. Мать будет очень опечалена. Трудно терять ребенка. А эти похороны сегодня, что случилось с этими юнцами? Они не намного младше тебя, достаточно взрослые, чтобы принимать неправильные решения. жан видел что ей не по себе как они умерли съели что то плохое жандалар не поверил ей но прежде чем он успел что то сказать она вручила ему шкуру с клети и проводила к двум женщинам охранницам он шел между ними но на этот раз его привели не в землянку а в загон И ворота были открыты ровно настолько, чтобы втолкнуть его туда.